Глава 10 Дальше у нас все прошло как по маслу. Пока мы с Гусом упаковывали пленников, перевязывали Жульена и проводили контрольный осмотр второго этажа, во дворец пробилась подмога. Командир группы спецназа Леший доложил, что морпехи со щитами показали себя в бою на отлично, без потерь рассеяв отряд стражников, кучковавшийся недалеко от дворцовых ворот. Теперь у меня было почти сотни бойцов, и за барону дворца можно было не беспокоиться. Полевых пушек у дворцовой стражи не было, а без артиллерии любой штурм превратится в избиение нападающих. Свалив на лешего заботы по обороне дворца и оставив в своем распоряжении тройку аршина, я мог заняться другими не менее важными делами. В первую очередь я отправил аршина с топтуном, вздрузить флаг империи на крест церкви Дамасской Богоматери за неимением флагштока во дворе и осмотреться вокруг. Дворец при строительстве, видимо, впихивали в существующую застройку, как это зачастую делают в Москве, когда в притирку к двухэтажному историческому зданию появляется огромный стеклянный бизнес-центр. Так и здесь, между задней стеной дворца и входом в церковь, было не больше 4-5 метров. А с учетом того, что дворец был выше, перепрыгнуть на крышу притвора труда не заставляло. Главное при этом не забыть про подготовку пути для возвращения назад. но ну а во вторую вернулся с Гусом в апартаменты магистра и, проверив состояние пленников, приступил к детальному шмону. Кощей на контакт не пошел, а возиться с ним было лень, поэтому в роли универсальной отмычки выступал швед вооруженной увесистой секирой. Мы вообще не церемонились с роскошным, но нелепым интерьером и мебелью, которые наверняка по замыслу Кощея должны были внушать посетителям мысли о величии хозяина, хотя лично у меня вызывали только смех, как золотые унитазы в особняках бизнес-полицейских. Или нелепые декорации во второсортном фильме про злого мага, замышляющего получить суперсилу, сварив отвар из мошонки единорога, пера долбоклюй птицы и крови девственницы, а после поработить кумену. Мы с Гусом только вошли во вкус, добравшись до тайной комнаты со златом кощея, как вернулся с докладом Аршин. Задачу выполнил, привязав к кресту копье из дворцового арсенала. У Пугачева на воротах и угловых бастионах развиваются наши флаги. Корабль на месте в целости и сохранности Стрельбы в крепости не слышно. И что самое главное, на бастионе Святого Лазаря тоже поднят импровизированный флаг. Значит, барону Ленце удалось таки захватить контроль над цепью и вход гавань в наших руках. В принципе, после захвата крепостных ворот и прилегающих к ним бастионов, даже отсутствие контроля над цепью не помешало бы нам завершить захват цитадели ордена, особо не напрягаясь. Ну, пришлось бы десанту высадиться в паре километров от города, прогулялись немного, и все. Но теперь все ключевые точки крепости, за исключением грозного форта Святого Эльма, который оставался в этом случае вещью в себе, были в моих руках, и значит можно выходить на переговоры с полным набором козырных карт. А в том, что переговоры будут, я не сомневался. Сейчас явно не тот случай, чтобы рыцари и наемники бились до последней капли крови. Не успел я подумать про переговоры, как появился Леший с новостями. Командир, там переговорщики явились, около десятка, белым флагом машут. Вокруг дворца чисто, но отвлекающий маневр не похож Отличная новость. Будем надеяться, что больше не придется уничтожать наше потенциальное пополнение. Леший, отделение морпехов с двумя щитами за мной. Аршин, ты с топтуном прикрываешь с крыши. «Гус, на тебе пленники. Пойду потолкую». Раскидал я задачи и направился взглянуть сверху на парламентёров. Получив стандартный ответ, рыцарь перешёл с испанского на немецкий, и переговоры начались. Столб Кастилии и великий канцлер ордена мальтийских рыцарей Мигель де Сюбисаретта с пафосом представился, будем считать, что старшие группы переговорщиков высокий, Поджарый мужчина примерно моих лет. С кем я говорю? Я император Скандинавии Иван Первый. Слушайте меня внимательно, господа. Два раза повторять не буду. Великий магистры и маршал арестованы во дворце. Крепостные ворота и бастион Святого Лазаря под моим контролем. А город под прицелом пушек моего флагмана. Завтра к полудню сюда подойдет мой флот в 60 вымпелов с 15 тысячами десанта. Вы запросили переговоры, и как добропорядочный христианин я готов принять вашу безоговорочную капитуляцию, дабы не проливать напрасно христианскую кровь. Сегодня до захода солнца все воины должны покинуть бастионы и сложить оружие, наемники уйти из крепости, а рыцари разойтись по домам. Озвучил я параметры пряника и, наблюдая, как меняются выражения лиц госпитальеров, перешел к кнуту. Но как полководец, я предпочту, чтобы вы отказались. Моим штурмовым группам нужна хорошая тренировка перед атакой Стамбула, а часть моих воинов еще не знает, каково это смотреть в глаза убитого с тобой врага и ощущать на губах вкус его крови, бьющей из-за разорванной глотки. Бастионы-лавалетты прекрасно подойдут для этого, а у моего десанта достаточно полевых орудий, чтобы без проблем взломать вашу оборону изнутри крепости». Максимум три дня, и оставшиеся в живых позавидуют мертвым. Вернул я под конец монолога сакраментальную фразу из острова Сокровищ, окинув людоедским взглядом парламентеров. Жалко, что выражение их лиц нельзя было запечатлеть на видео. Станиславский точно бы сказал «Верю». Я даже немного забеспокоился, что великого канцлера сейчас хватит удар, такой у него был вид, когда до него дошел смысл моих слов. Как там у классика? Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Так и здесь. Измельчали по ходу братья-рыцари, размякли без войны да в комфорте. С такими испуганными рожами отбить великую осаду Мальты было бы невозможно. Жан Паризо, делавалет, легендарный великий магистр, возглавлявший героических защитников острова, наверное, в гробу перевернулся от стыда. А... э... Неудачно попытался выдавить из себя что-то осмысленное, столб костили, подтверждая мои мысли. "Брат Мигель, позволь я продолжу беседу". Перехватил слово небольшого ростка, крепкий, чуть полноватый мужчина. "Ваше величество, я столб Франции и главный инферме Марии ордена Камиль де Раган. Могу я узнать причину столь неожиданного проявления агрессии христианского монарха против христианского же ордена?" «Главный инфермимарий», — повторил я вслух незнакомое слово, — «чем вы здесь занимаетесь, рыцарь Камиль дораган. «Я отвечаю за организацию работы сакроинфермия орденского госпиталя», — приветливо ответил главный орденский медик, немного склонив голову, «ведь помощь страждущим — это наше основное предназначение, поэтому, когда мы с Божьей помощью разрешим возникшее недоразумение», Я приглашаю Ваше Величество посетить госпиталь, по праву считающийся лучшим медицинским заведением Европы. Что ж, лечить людей – достойное занятие. Возможно, я воспользуюсь Вашим приглашением. А что касается, как Вы изволили выразиться, недоразумения, то просто скажите мне, кто в Ордене отвечает за организацию пиратства и работорговли, и выполните условия капитуляции или готовьтесь к смерти». Выделил я интонации последние слова. Главный инферми Марий замолчал, но, судя по выражению лица, усиленно шевелил извилинами, а в это время великий канцлер, придя в себя, разродился гневной тирадой. Суверенность ордена подтвержденная диктами Святого Престола. Великий магистр имеет сан кардинала Вселенской Римской Церкви и титул князя Священной Римской Империи. И я, как министр иностранных дел, Категорически отвергаю ваши попытки вмешаться во внутренние дела ордена. Нападение на орден будет являться также нападением на Священную Римскую империю и его величество короля Испании Карла Третьего, чей посол, прибывший вместе с испанской эскадрой, находится сейчас в гостях у великого магистра. Блядь, то адмирал в Тулоне, то канцлер на Мальте. Испанцы все такие неадекватные или только мне попадаются? Подумал я про себя и неторопливо произнес. «Печально. Видимо, я недостаточно убедительно изложил свой взгляд на ситуацию, либо переоценил количество здравого смысла в ваших головах, господа, либо первое и второе вместе. Что же касается испанской эскадры, то если им повезет, они придут в Лавалетту и здесь сдадутся в плен, а если нет, то отправятся на корм рыбам. Я приказал командующему моим флотом уничтожать любые военные корабли, обнаруженные в водах Мальты. Прощайте, господа. Кстати, брат Роган, в вашем госпитале занимаются изучением человеческой анатомии? Конечно, Ваше Величество, у нас одна из лучших кафедр анатомии и хирургии в Европе. Принялся нахваливать свое хозяйство гравной инфермимарей, но вдруг осекся, почуяв подвох в вопросе. Отлично. Уверен, что в потрошенном виде ваши тушки послужат интересам науки гораздо лучше, Чем смогли послужить интересам ваших людей в живом?» Усмехнулся я и собрался уходить, а пара морпехов со щитами начала движение вперед, чтобы прикрыть мне спину. В этот момент раздался взволнованный голос француза. «Ваше Величество, мы согласны». Я остановился и вновь окинул взглядом группу переговорщиков. «Говоря мы, кого вы представляете, брат Роган?» «Ваше Величество». Все мы члены высших органов власти Ордена Мальтийских Рыцарей, Священного Капитула и Совета Ордена. И сейчас большинством голосов принимаем ваши условия». Одним махом выдал он вердикт, как будто боялся, что кто-нибудь возразит. «Большинством, значит, не единогласно. Хотя здесь как раз все понятно», — посмотрел я на потеющего канцлера. «Так что там с ответом на мой вопрос?» Как я и предполагал, после рассказа Ленца и анализа всей имевшейся информации, орден оказался гнилым плодом, который стоило только тряхнуть, и он развалился. Присутствующие на переговорах господа рыцари, как это обычно бывает, сделали козлами отпущения, отсутствующих на месте великого магистра, великого маршала и великого адмирала, находящегося в море во главе орденского флота, а также выступавшего не по делу великого канцлера хотя пояснения брата Рогана были в целом логичны, а должности злодеев говорили сами за себя. Не медик уже или интенданту ордена заниматься пиратством, служившим источником рабов. Понятно, что все на острове в конечном итоге получали от этого свои дивиденды, но ведь я собирался уничтожить голову дракона и прекратить преступный промысел, а не подвергнуть остров геноциду. Решив первый вопрос и этапировав великого канцлера во дворец в компанию к магистру, мы быстро обговорили детали капитуляции, и я отправился во дворец. рыцарем предстояло еще потрудиться, чтобы выжить, мы же заслужили небольшой перерыв. Этот нескончаемый день, вместивший в себя просто охренительную кучу событий, клонился к завершению, а я с утра успел только чашку чая выпить. Надеюсь, Леший организовал с использованием ресурсов дворцовой кухни какой-нибудь перекус для бойцов. Леший меня не разочаровал, организовав на первом этаже в большом зале пункт питания, где мы нашли лепешки, куриное мясо и яйца, овощи и фрукты. Я, естественно, не заморачивался и просто соорудил себе большую шавуху из лепешки и всего, что было под рукой, принявшись тут же ее поглощать, перекидываясь шуточками со спецназовцами чем приводил в панику приходящих по смену на ужин морпехов, которые не знали, куда себя деть. Это для моих головорезов, обедающий с ними за одним столом император, был картиной насквозь привычной, а для бывшего рядового из провинциального пехотного полка увиденное было культурным шоком. Поэтому, чтобы не смущать бойцов, я забрал еду с собой и отправился в палаты магистра. Отправив Гуса на ужин, я вызвал отделение морпехов и приказал убрать магистра, канцлера и маршала, которому сильно поплохело от дырки в плече, в соседнее помещение, а сам развязал маркиза, решив с ним поговорить, пока есть свободная минутка. Освобожденный от пут испанец кое-как приподнялся и принялся растирать затекшие запястья, поглядывая на меня из-под лобья и, видимо, насылая на мою голову кары небесные. — Как ваши ребра, маркиз? Наигравшись в гаделки, поинтересовался я. Надеюсь, обошлось без переломов? Затруднений при дыхании нет? Со мной все в порядке, — репя выдавил из себя испанец. Но от глотка воды я бы не отказался. А парнишка-то крепкий, несмотря на кукольный вид, — подумал я, и не только телом, но и духом. Даже сейчас смотрит с вызовом, наверное, представляя, как засаживает мне кинжал в печень. Конечно, промочите горло. Показал я на заблаговременно приготовленный кувшин с водой. Дождавшись, когда он жадно напьется, я показал ему на второе, сохранившееся целым, кресло и начал разговор. Присаживайтесь, Маркиз. Кстати, в ходе нашей первой весьма непродолжительной беседы вы поинтересовались, на самом ли деле я, барон фон Штофель. Могу вас похвалить, вы оказались чрезвычайно прозорливы, несмотря на свой юный возраст. «Я не барон, я император Скандинавии Иван Первый». Не успевший сесть в кресло испанец замер, осознав услышанное и склонив голову, произнес «Ваше Величество, я приношу вам свои искренние извинения за вызов на бой». «Вот за что я люблю этот мир, так за отсутствие необходимости по каждому поводу доставать кучу бумаг и доказывать, что ты не индюк. Нужно только слово и сила», — сказал император, — «значит император». Главное, чтобы позади тебя армия стояла. Все кукаль-капоне, когда эффективность доброго слова лавинообразно повышается наличием пистолета. Извинения принимаются, Маркиз. Вы ведь не знали, кто я на самом деле. Поэтому инцидент исчерпан. Присаживайтесь. Снова показал я на кресло и подумал, что наконец-то встретился вполне адекватный испанец. Уверен, что нам есть о чем поговорить. Что привело вас на остров? Маркис аккуратно присел на кресло, поморщившись от боли в груди и, задумавшись на мгновение, ответил «Воли моего короля, ваше величество, у меня было поручение к великому магистру. Прошу меня простить, но большего, к сожалению, сказать не могу. Не стоит извиняться, Маркиз, я все понимаю. Но даже если бы вы все мне рассказали, это уже не имеет значения. Ордена мальтийских рыцарей в том виде, в котором вы его знали, больше не существует». Совет Ордена признал безоговорочную капитуляцию, и в ближайшее время начнется сдача оружия. Я, конечно, пока еще не принял окончательного решения, как распоряжусь наследием Ордена, но могу сказать точно, самостоятельным псевдогосударственным образованием он не останется ни при каких условиях», – развел я руками. «Признаюсь, Ваше Величество, это несколько неожиданно», немного растерялся от моих слов испанец. Могу я поинтересоваться, как вы собираетесь поступить с островом, собственностью испанской короны, переданной орденом в феодальное владение? Ничего неожиданного или нового, Маркиз. Были тамплиеры, раз, щелкнул я пальцами, и не стало тамплиеров. А что касается острова, то местные жители сами должны принять решение о своей дальнейшей судьбе. Думаю, что Его Величество Кар Третий не поддержит ваш подход к решению вопроса принадлежности острова. — обтекаемо возразил Маркиз. — Не сомневаюсь, — усмехнулся я, — но на вашем месте я бы переживал совершенно о других вещах. Каким вы видите свое будущее? Вы хотите казнить меня, ваше величество? — сделал он совершенно неожиданный вывод из моих слов. — Есть за что? — поинтересовался я удивленно. Маркиз, видимо, запутался в своих умозаключениях и ничего внятного ответить не смог. Поэтому я решил сам подвести его к нужным мне выводам. «Казнить мне вас пока не за что и незачем. Я имел в виду другое. Удерживать вас я не собираюсь. И через какое-то время вы окажетесь в Мадриде при дворе своего короля с известием о том, что Мальта вышла из-под юрисдикции испанской короны именно в тот момент, когда вы были на острове. Как это отразится на ваших позициях при дворе?» Красноречивее всех слов была кислая мина маркиза, поэтому я сразу продолжил. Вопрос риторический, можете не отвечать. Ответьте на другой вопрос. Какой из испанских монархов наиболее прославился на Ниве крестовых походов? В этот раз маркиз не сомневался и показал хорошее знание истории своей страны, получив солидную прибавку на моей оценочной шкале. Альфонсо, первый воитель короля Рагона. Он в крестовых походах на святую землю участия не принимал, но одним из первых еще в VIII веке Начал реконкисту и одержал множество славных побед над Маврами. Хорошо, пусть будет Альфонсо Первый. А теперь подумайте, что я делаю на Мальте и вообще в Средиземном море, если моя империя находится на севере. Поднял я указательный палец. Только не забудьте в своих умозаключениях учесть еще несколько фактов. Завтра сюда подойдет мой флот из полусотни линейных кораблей с пятнадцатью тысячами десанта. Это раз. Османская империя объявила войну русским и ввела свою армию за Дунай, а флот в Черное море. Это два. Ну и три. Я захватил неприступную крепость Лавалетте четырьмя сотнями бойцов за полдня. Испанец задумался секунд на тридцать, а потом его лицо озарилось догадкой, и он чуть не подскочил на месте. Вы собираетесь атаковать Стамбул? Тут мне ничего не оставалось, кроме как похлопать в ладоши. «Прекрасно, Маркиз, прекрасно. Вы не разочаровали меня. И у вас есть возможность поучаствовать в этом историческом событии в качестве единственного представителя Королевства Испании и вдобавок приобрести благосклонность императора Скандинавии, которому достанется столица Римской империи». В этот момент в зал вошел Леший и доложил, что сдача оружия пошла и первые группы наемников двинулись к направлению центральных ворот. Я вас оставляю, маркиз, дела. Поднялся я с кресла. Подумайте до утра, а завтра договорим. Ваше передвижение по дворцу никто ограничивать не будет. Уверен, что вы не доставите беспокойства. Если проголодались, спуститесь вниз, в общий зал. Только не удивляйтесь, у нас на боевых операциях все по-простому. Поэтому позаботьтесь о себе сами. Что найдете на столе, тем и поужинайте». Поднявшись на крышу, я глянул на процесс и отправил Аршина с десятком спецназовцев к Пугачеву, уточнить у него обстановку, довести результаты переговоров и задачу по организации проверки и подсчета выходящих из крепости наемников, а после вернуться с новостями назад.